62. Проснувшись, Мия сразу же села в машину, но рассвело только, когда она доехала до кладбища. Вообще-то ей нужно было быть на общем брифе, но она отпросилась, и Мунг с радостью ее отпустил. Она говорила всего о паре часов, но Мунг дал ей понять, что она может отдыхать столько, сколько захочет. Судя по всему, ее вчерашнее поведение подтолкнуло опасения добродушного шефа что она не здорова, что ей все таки нельзя возвращаться на работу. Мия вышла из машины, забрала цветы из багажника и медленно пошла к могилам. Сначала украсила бабушкину, потом — мама с папой. Последний букет она держала в руках, стоя перед серым камнем с тем ощущением, которое всегда посещало ее тут. Глубокое горе, от которого она не знала спасения. Сигрид Крюгер, сестра, подруга и дочь, родилась 11 ноября 1979 года, умерла 18 апреля 2002 года. Прошло больше десяти лет, но оно все еще так глубоко сидело в ней, что не хотелось жить. Все говорили, что это чувство ослабнет со временем, пройдет, время лечит все раны, но не для нее. Миа Крюгер ощущала тоску по сестре так же сильно, как и в тот день, когда ее нашли в том грязном подвале в Тьойен. Миа убрала засохшие, вымершие цветы и поставила в вазу перед камнем новое. Присев на корточки перед могилой, она сгребла ветки и листья, почувствовала холодную траву под пальцами. Эта зима пришла так рано, и будет все хуже и хуже. Темнее и темнее. Как ее мысли? Может быть, им будет лучше без нее. Команде. Она ведь все решила, разве не так? Убежать от всего этого. Все равно она едва похожа на человека. Почему просто не отпустить все? Жизнедеятельность ее тела и мозга поддерживалась искусственными субстанциями. Алкоголем, таблетками. Вчера вечером она опять открыла пузырек, позволив маленьким белым друзьям убаюкать себя вымотавшись после допроса. Иголки по всему телу. Аннетта Голи послала ей снисходительный взгляд и покачала головой. «Думаю, тебе нужно вернуться к тому психологу». Даже Холгер только поворчал что-то в бороду, оставив ее одну в коридоре. «Да, хорошо. Отдохни, Мия. Возьми столько времени, сколько тебе нужно». И она послала все к чертям собачьим. Дома, в пустой квартире, больше не в силах пытаться вести себя как нормальный человек. Быть позитивной, покончить с таблетками. Да пошло все к черту. Она уже было решилась покончить совсем раз и навсегда, но ей просто-напросто не хватило таблеток. Большую часть она проглотила в тот раз, когда Холгер постучал в дверь и новых купить не успела. Остатка хватило лишь на то, чтобы задремать, и избавиться от иголок в теле. Она завернулась в плед на веранде и наблюдала, как танцуют огни города перед глазами, пока они не стали такими мутными, что она уже не понимала, уснула ли она или по-прежнему бодрствует, сидя на холоде. В пледе она доковыляла в квартиру, краснощекая, холодная снаружи, но теплая внутри. И последнее, о чем она подумала перед тем, как исчезнуть, было... Я иду, Сигрид. Но все таки она проснулась в темноте одинокой комнаты, не в силах больше там находиться, не в силах больше быть одной. Она хотела оказаться вместе с ними, почувствовать себя дома. Она встала и посмотрела на могилу перед собой. Она улыбнулась, ей в голову пришла новая мысль, немного ее успокоившая. Папа и мама лежали в одной могиле. Конечно. Какая она была глупая. Вместе с Сигрид. Вот как должно было быть. Сигрид и Мия Крюгер. Белоснежка и спящая красавица. Родились 11 ноября 1979 года. Вместе навсегда. Какие таблетки вы принимаете? Психолог. Матиас Ванк. Один из вопросов, на который ей абсолютно неинтересно отвечать. «Сейчас есть новые медикаменты. Мне кажется, они могут помочь вам улучшить самочувствие. Если, конечно, мы решим идти в этом направлении». «Да не нужно ей улучшать самочувствие. Почему он этого не понимает? Неужели это так трудно? Она хотела исчезнуть, вот и все. И она ведь решилась покинуть мир, нашла идеальное место». Хитро. Остров посреди фьорда с таким небом, что, казалось, вот-вот исчезнет в вечности. А потом приехал Мунк и забрал ее. И она раскрыла дело. Но все еще не свободна. Теперь она отстранена, и ее терзает чувство, что это ее семья. Что если она вернется на работу, то все может наладиться. Но это не так. Теперь это очевидно, не правда ли? Не только для нее но и для всех остальных тоже. Взгляд, который послал ей Аннетта. Глаза Мунка, когда он сказал, что она может отдохнуть столько, сколько захочет. Надвинув шапку на уши, Мия стояла перед могилой в таком спокойствии, которого она давно не испытывала. С тех самых пор, когда на черных скалах острова Хитра, она решилась. Пойдем, Мия, пойдем. Дом. Подобие дома. Для нее становилось все очевиднее и очевиднее там, когда она стояла перед заиндевевшим камнем. С этим покончено. Она попыталась, но, судя по всему, она на это уже не способна. Потеряла свои таланты, таланты помогать, забираться в голову этих больных людей. Понимать, почему кто-то положил невинную красивую девочку голой в лесу на постели с перьев, окружив ее свечами. Больше это не ее задача. Ее отстранили. Страдать в одиночестве долгими ночами в холодной квартире в холодном городе — это ей больше не нужно. Она проживет и без этого. Возьми столько времени, сколько хочешь. Скучать по ним? Да, возможно. Но поможет ли это? Раскрыть дело. Но ведь всегда будут новые, разве нет? Они забрали ее и спокоя нахитро, чтобы она помогла им, и она это сделала. Но на этом все не закончилось, правильно? Новые кошмары. Миа Крюгер работала головой с этой темнотой, которая всегда была ее частью. Но, как говорила бабушка, с которой ей нужно стараться бороться. Мия тихо выругалась про себя. Ей не нравилось это захлестывающее чувство. Собственной слабости. Это на самом деле не она. Она промахнулась с хакером. Сканк. Выглядела идиоткой перед всеми. Но ей же вообще-то наплевать на такие вещи, разве нет? На мнение других. Дома. Наконец-то покой. Сигрит и Мия Крюгер родились 11 ноября 1979 года. «Новый камень. Надо позаботиться об этом. Чтобы написано было именно так. Вместе, навсегда». Она позаботилась обо всех трех камнях. Четверо похорон, вся ее семья, все, кого она любила. Она всем поставила камни и точно знала, кому позвонить, чтобы получить нужное надгробие. Мия достала телефон из кармана замёрзшей рукой, и в этот момент он зазвонил. Она не знала чей это номер и не собиралась отвечать, но все таки машинально сделала это. «Да?» Незнакомый голос на том конце. Мии пришлось сосредоточиться, чтобы понять, что он говорил. Пожилая дама из той реальности, которую она только что решила покинуть. «Это Рутлие, сказал голос. «Я говорю с Мией Крюкер?» «Да», — сказала Мия. «Я работаю в природно-историческом музее в Тёвен», — продолжил голос. «Правильно ли я поняла, что вы просили, чтобы я вам позвонила?» «Какая Рут?» — переспросила Мия, пожалев, что подняла трубку. «Лия», — сказал голос, — «природно-исторический музей». «Главный хранитель Ульсен передал мне вашу визитку. Я так поняла, что вы хотели узнать о школьном классе, который был у нас». Медленно до Мии начала доходить, кто это. Секретарь Тура Ульсена в Ботаническом саду. Рассеянный человек, который думал, что полиция занимается всеми взломами. «Да, конечно, добрый день», — сказала Мия. «Чем я могу помочь?» «У нас есть то, что вам нужно. Да, есть», — сказала Рут Ли, судя по всему, более смышленная, чем ее начальник. «Что есть?» «А я не ошиблась?» — спросил голос в трубке. «Это Миа Крюгер?» На секунду она пропала, как будто сверяясь с визиткой, которую ей дал рассеянный хранитель. «Да, это я», — ответила Миа. «Я так поняла, что вы хотели получить список всех школьных классов, которые были у нас в последнее время». «Да, именно», — сказала Мия, немного взяв себя в руки. «Я собрала всех за последний год», — продолжил голос. «Вас интересует что-то конкретное?» «Садоводство Хурумланне», — сказала Мия, собравшись с мыслями. «О, Хелена», — защебетал голос трубки. «Они были у вас?» «О да, они каждый год бывают. Конечно, они не похожи на другие школьные классы, но хорошо, что она это делает. Я радуюсь каждый раз, когда они приходят. Понимаете, эти дети, они через столько всего прошли, и она им так помогает. Я всегда радуюсь, когда она звонит». «Значит, они у вас бывали?» «О да, каждое лето», — сказала Рутли. «Вы были в нашем саду». Мия кивнула. Алло? Да, была. Так они приезжали к вам недавно? 3 августа, сказала женщина в телефоне. Каждый год приезжают, всегда в первых числах августа. Ульсон сказал, вы интересовались видеозаписями? Да. Это по поводу взлома, да? Именно, сказал Мия, пересавы. Я так рада, что кому-то есть дело, продолжил голос в телефоне. Но вы знаете, как работает полиция. Как будто людям можно делать все, что им вздумается. «Прекрасно понимаю», — сказала Мия, чтобы поддержать разговор. «Так что там?» «Что?» — переспросила Рут Ли. «Вы сказали, у вас есть... да?» «Видеозаписи со всеми посетителями музея? Конечно. Ночью мы не записываем, на это у нас нет бюджета. Но рабочие часы все есть на пленке. «И классы из Хурумланы?» «Разумеется», — сказал голос трубки. «Вы полагаете, что это мог быть кто-то из них?» «Что?» Опять на секунду повисла пауза, как будто голос в телефоне по-прежнему не вполне верил, что говорит с нужным человеком. «Думаете, это кто-то из группы Хелена Украл сов?» «Этого мы, конечно, не знаем», — ответила Мия, снова собравшись. «Очень надеюсь, что это не так. Но кто знает, это ведь не совсем обычный класс, верно?» «Верно», — пробормотала Мия. «Так мне отправить их вам?» «Что?» «Видеозаписи с того дня, когда они тут были». Мия Крюгер почувствовала, что больше всего ей хочется просто положить трубку. Это реальность в ее ухе. Да пошли они все куда подальше. Она все решила, и они уговорили ее вернуться. Она сделала то, что должна была, и с тех пор живет в морозильнике своей квартиры. Говорить с психологом, пытаться стать нормальной, не для себя, чтобы они смогли использовать ее, когда им понадобится. ⁇ Алло? ⁇⁇ сказал голос в трубке. Будет очень хорошо, если вы их пришлете, ⁇ сказала Мия. Но не мне. Вы сможете послать их моему коллеге Людвигу Грёнли? Конечно, сказала Рутли. У вас есть его электронный адрес? Миа нашла Грёнли в записной книжке телефона и продиктовала адрес в трубку. Отлично. Тогда я пришлю все, как только поговорю с техником, который отвечает за видеозаписи. Хорошо, кивнула Миа. Большое спасибо. Рада помочь, сказал голос. И затих. Мия взглянула на свой телефон и решила отключить его. В нем больше нет никакой необходимости. В связи с внешним миром. С этим покончено. Хватит. Вместе навсегда. Она приложила палец к кнопке выключения и уже собиралась нажать. Последнее движение, и она покончит с этим. И тут он снова зазвонил. Она уставилась на дисплей. «Карри». Мия сбросила звонок, но бесполезно. Через несколько секунд его имя опять появилось на дисплее. «Да», — вздохнула она, подняв трубку. «Где ты?» — возбужденно спросил Карри, запыхавшийся, как будто марафон пробежал. В «Возгордстрэнди», — отстраненно ответила Мия. «Почему тебя не было на брифе?» Мия не ответила, и Карри продолжил. «Мне только что звонила Суннева. Ты должна приехать». Мия покачала головой. Кари и Суннева. Любовные переживания. Он опять проиграл все деньги, а она от него ушла на этот раз навсегда. Она больше не в силах в это вникать». «Послушай», — начала она, но оживленный бульдог не замолкал. Все не так», — сказал Карри, как будто предугадав ее мысли. «Она несколько дней пыталась до меня дозвониться, но я не брал трубку, я просто хотел...» На дереве сидели две вороны. Мия наблюдала за ними, пока его голос продолжал звучать в ухе. Они казались такими мирными. Две птицы на дереве, на кладбище. Скоро будут две девушки в одной могиле прямо под ними». Она слегка улыбнулась про себя, когда вороны взлетели навстречу бледному октябрьскому солнцу. «Что?» — вдруг сказала она. До нее медленно начало доходить, о чем говорил коллега. «Я знаю», — продолжал Кари в нетерпении. «Звучит совершенно безумно, но я ей верю. Ей нет никакого смысла выдумывать такие вещи. Я ее знаю, она бы никогда...» «Повтори еще раз», — оборвала его Мия, чувствуя, как к ней возвращается сознание. «Священник, их пациент, знал их, когда они были маленькими», — выдохнул Кари. «Хелена Эриксон, у нее есть брат». Он тараторил безумолку, едва ставя слова в правильной последовательности. «Хотел признаться в своих грехах. Судя по всему, лежит при смерти. Сказал, что не попадет на небо, если не искупит все. «У Хелены Эриксон есть брат, лежащий при смерти?» «Да нет, не он, а священник». «Слушай, ты не можешь просто приехать, они нас ждут, я не смогу встретиться с ней один, ты же знаешь». «Я ничего не понимаю», — сказала Миа. «Чего?» «Говори помедленнее, начни сначала». «Он знал их еще детьми», — повторил Кари. «Кого?» «Хелена Эриксон и ее брата, какие-то родственники в Австралии. И он получил деньги, должен искупить свои грехи». «Кари», — сказал Миа в попытке успокоить коллегу, но он не унимался. «Он пришел домой больным». «Священник?» «Нет, брат, с поврежденной головой». «Кари...» «Они нас ждут, хотят, чтобы мы приехали». «Кари...» — сказала Эмия на этот раз уже строго, наконец сумев успокоить нетерпеливого бульдога. «Что?» «Тебе не кажется, что с нас уже хватит этого?» «Чего?» — удивился Кари. «Случайных людей, которые вдруг хотят признаться в убийстве». «Ты о чем? Эмия вздохнула. Пожалела, что просто не проигнорировала этот звонок. Не отключила телефон. Фиуглисанк в велосипедном шлеме. Бог знает, сколько их нам звонило. Не спрашивай меня, но как только появляются дела, подобные этому, тут же приходят люди, которые хотят признаться в своих грехах. Ты же знаешь. И кто на этот раз, ты сказал? Священник при смерти? Да перестань. Он рассказал подробности, продолжил Кари. Но Миа уже опять уходила в себя. «Нет, достаточно. Хватит с нее этого». «Они, судя по всему, получили деньги», — настойчиво продолжил коллега. «Когда приехали домой, в качестве компенсации, Хелена Эриксон открыла садоводство, а ее брат купил супермаркет после того, как вылечился». Мия слушала в вполуха. Вороны улетели, и кладбище погрузилось в полную тишину. «Обратись с этим к Мунку», — вздохнула она. «Он в чертовски дерьмовом настроении. У вас с ним что-то случилось, что ли?» «Слушай, Кари, начала Мия, но почувствовала, что больше не может. Все очень похоже на правду». Карри все никак не хотел угомониться. «Она десять минут звонила мне без остановки, и, господи, только то, что она мне позвонила...» Что-то завертелось в ее голове, пока Карри продолжал бубнить в трубку. «Что ты сказал?» — переспросила Мия, вдруг придя в себя. «Но должны же мы проверить...» «Нет, не это. Хелена Эриксон. У нее есть брат?» «Да, именно. У него супермаркет там поблизости, но я...» Джим Флюглесанг. Ну Серьезно? зачем ей звонить мне? Ты же знаешь, она не хочет со мной общаться и...» Белый фургон во дворе. Ну, «Как бы то ни было, имеет смысл проверить и поговорить с этим священником. У нас ничего другого особо нет». Взгляд, борода. Там, посреди пустынного поля, привез продукты. Около того белого домика, от которого у нее мурашки по телу побежали. «Найди Мунка», — быстро сказала она и побежала по гравийной дорожке. Логотип на боку машины. Супермаркет. I.C.A. Хурум. «Что?» — переспросил Карри. «Найди Холгера, возьми его с собой навстречу». «Думаешь, тут что-то есть?» Миа достала из кармана ключи от машины. «Где она работает?» «Учреждение Святой Хелены. Это частная больница». «Пришли мне адрес», — сказала Мя, садясь в машину. «В смысле? Ты приедешь?» «Я еду. Возьми с собой мунка. Немедленно». Мя положила трубку, вставила ключ в замок зажигания и услышала шорох колёс гравий. резко нажав на газ и увидев, как прекрасное кладбище исчезает в зеркале заднего вида.